Глава 68. восьмая. После всех событий возвращаться домой достаточно необычно. Честно, я уже не чувствую себя в маленькой пропитанной ладаном квартирке как дома. Вся эта атрибутика вызывает во мне лишь негативные эмоции и плохие воспоминания. Весь этот хлам нужно как можно скорее выбросить. Говорю и тороплюсь раскрыть окна в комнате и на кухне. Я бы посоветовал оставить шар. Тебе он мог бы пригодиться пожимает плечами Паскаль, который минуту назад важно вышагивал по подъезду в виде устрашающего черного добермана. «Мы с Дамиром пока не пришли к пониманию в спорах, касаемых внешнего вида моего фамильяра. Мой ревнивый оборотень вообще не испытывает радости от того, что у меня теперь есть такой необычный друг, а уж чтобы этот друг находился рядом в облике симпатичного блондинчика и тем более категорически против. Но, уверена, мы придем к пониманию. Со временем». «Никаких шаров», Хватит с меня этой магической ерунды, уверенно заявляю, решив использовать свои магические способности только в самом крайнем случае. Ладно, соглашается фамильяр и начинает погружать мою прошлую жизнь в мусорный пакет. Я же направляюсь к шкафу, чтобы собрать вещи, собственно, за которыми я сюда и приехала, воспользовавшись моментом, пока семейство Белоусовых ускакало на прогулку по лесу. С того момента, как Аргон снова обрел своего зверя, прошло чуть больше недели, и все это время оборотни стараются проводить вместе как можно больше времени, а я... я все еще ведьма и немного не вписываюсь в их хвостатую компанию. Даже несмотря на исцеление своего вожака, оборотни не воспылали ко мне искренней любовью, как, в принципе, и сам Аргон, поэтому многим придется очень постараться, чтобы избавиться от проклятия. «К сожалению, кому-то, наверное, это и вовсе не удастся», Но я стараюсь не думать об этом, потому что уверена, моей вины тут нет. Скоро состоится поединок, где Альфа должен либо подтвердить свое право на место вожака, либо уступить его другому достойному. И я очень переживаю на этот счет, потому что не особо хочу, чтобы мой Дамир становился главой Ордена. Там сейчас все сложно. Многие недовольны и поговаривают, что я околдовала всех. Да много чего болтают. Дамир заверил, что ему не нужна власть, и он готов бросить стаю ради спокойной, счастливой жизни со мной. У меня нет причин ему не верить. Правда, придется потрудиться, чтобы приучить оборотня к нормальной жизни среди людей в том плане, что не нужно всем, кто косо на меня смотрит, ломать носы и уж тем более шеи. Хотя наш новый загородный дом, в котором я, к слову, еще не была ни единого раза, скроет нас, наше семейное счастье и наши некоторые особенности организма от любопытных глаз». Звонок в дверь настораживает, но я решаю, что это дядя Петя, и спешу открыть замок, чтобы в первую очередь извиниться перед мужчиной и сообщить о своем переезде. Вопреки ожиданиям, на пороге своей квартиры я вижу ту самую блондинку, которая в самом начале сумасшедших изменений в моей жизни хотела приворожить моего Дамира. «Попалась дешевка!» Гневно шипит, и пока я нахожусь немного в растерянности, толкает меня в грудь и проходит внутрь квартиры, по-хозяйски захлопывая за собой дверь. — Я все выяснила. Готовься сгнить за решеткой, дрянь, но сначала верни деньги. И заруби себе на носу, что тебе даже во сне никогда не быть вместе с Дамиром, — тыкает своим на наманикюренным пальчиком мне в плечо, а я в этот момент стараюсь решить, что мне делать с этой самоуверенной девкой. — Паскаль, малыш, ко мне! — вскрикиваю, надеясь, что фамильяр правильно поймет мой намек. У меня нет никакого желания общаться с этой блондинкой и уж тем более слушать ее оскорбления и угрозы. Деньги я ей без сомнения верну, но касаемо синеглазого брюнета, этой Барби придется закатать губу. Какими бы связями ни обладала эта девушка, ей не прогнуть под свое капризное мнение взрослого оборотня, который, между прочим, признал истину не в какой-то там простушке, а на секундочку в верховной ведьме». Фамильяр эффектно клацая когтями по полу, выходит в прихожую и я бы сказала чрезмерно лениво пару раз гавкает. Но для моей гости этого вполне достаточно для того, чтобы она с визгом свалила из моей квартиры. Могу подсказать, как организовать данной особе проблемы со здоровьем, облысение, например, или большие водянистые прыщи по всему телу. На полном серьезе предлагает Паскаль сменить облик а я обреченно выдыхаю, понимая, что мне заниматься еще и его приобщением к нормальной общественности жизни. «Думаю, обойдемся без этого», — усмехаюсь, представляя шикарную блондинку лысой и прыщавой. «Мне не нужно портить внешность тех, кто положил глаз на моего мужчину. Зачем нужен такой черный отпечаток на душе?» «Но не думайте, что я прям такая добренькая. При желании вполне смогу договориться со своей совестью, чтобы охладить пыл у особо настойчивых и наглых девиц, спускающих слюни на моего мужчину. Ничего смертельного, конечно, так, мелкие пакости, но я ведь ведьма, мне можно». «Ладно, идем, выкинем мусор и посмотрим, наконец, на наш новый дом».